Глава 3. Лучше всего песни придумывались, если Питер и Майкл сидели друг напротив друга на своих кроватях, и их никто не отвлекал. Но на этот раз все пошло не так. Майклу приходили одни слова, а его брату совсем другие. И компромисс никак не получался. Слушай, Питер, будем завтра гитары с собой брать в школу, чтобы нас полчаса обыскивали, думая, что мы террористы, усмехнулся Питер. «Тогда давай запишем твою и мою песни на iPad и покажем заказчику", предложил Майкл. Когда Питер и Майкл снова вошли в уже знакомый кабинет, то обнаружили Риту, сидящую на подоконнике с поджатыми груди коленями, и Паулину, лежащую на спине на парте и пускающую в потолок мыльные пузыри. «Кот из дома, мыши в пляс», — весело заявил Питер, лопнув самый большой мыльный пузырь. Где Андрей Павлович? поинтересовался Майкл. Опаздывает, сонным голосом ответила Рита. Запомни, девочка, простую истину. Начальство не опаздывает, оно задерживается. Подняв указательный палец, чтобы привлечь внимание аудитории менторским тоном, сказал Питер. Ты как всегда прав, донесся веселый голос, и в помещение словно ураган влетел руководитель проекта. Одетый сегодня в клетчатую рубашку и черные джинсы. Что за сонное царство? Рита и Паулина вскочили на ноги, как ошпаренные. Буквы вырезали, вопросы нашли, песню придумали. Даже две, улыбнулся Майкл, спокойно доставая из рюкзака планшет. А можно мы тоже послушаем? Робко спросила Рита. Ладно, но вам еще надо прибрать в комнатах, вымыть окна, натереть пол, выпалоть грядки, посадить под окнами семь розовых кустов, намолоть кофе на семь недель и самое главное познать самого себя, торжественно закончил Питер словами Мачехи, обращенными к Золушке из одноименной пьесы Евгения Шварца. Андрей Павлович не обиделся, а рассмеялся и снова одобрительно похлопал Питера по плечу. «Одно из главных качеств настоящего мужчины чувство юмора. Кстати, где ваши песни? Вот тут, Майкл протянул руководителю уже включенный планшет. Андрей Павлович присел на край парты, четверо ребят кружком сгрудились вокруг него и помещение наполнили мягкие и звонкие звуки гитары. Первой прозвучала песня Майкла. Мой залив, не знаю места лучше на земле. Словно с неба кто-то пролил краски на холсте, бирюзовый, темно серый все смешалось в миг, и могучий и прекрасный мой залив возник. Мой залив, бегут барашки быстро по волнам, ты играешь, отдавая силу волнам ветрам, набегаешь ты на пляже, бьешься о гранит, чешуя твоих рыбешек как бриллиант блестит. Припев: Милый залив, снова затих, даришь мечту, и красоту. Мой залив тебя питает гордая Нева, среди всех твоих подружек главная она, потому что разбавляет слез соленых слой, опресняет, очищает все своей водой. Мой залив и крики чаек, словно дружный хор, вытесняют, удаляют из души весь ссор. Мой залив. Не знаю краше места на земле, лучшим другом стал навечно и тебе, и мне. Припев. Не успели ребята даже переглянуться, как руководитель запустил песню Питера. Ты изменчив, как природа, петербургская погода, то играешь как котенок, то рыдаешь как ребёнок. Припев. Крики чаек, шум прибоя, я любуюсь лишь тобою. Мой залив мой лучший друг, сохранит нас от разлук. По фарватору вдоль дамбы ходят корабли, как дамы, и Кронштадт мне снится будет как пирожное на блюде припев чтоб к тебе опять вернуться помечтать и улыбнуться я монетку кинул в воду но не обрету свободу припев я к тебе навек привязан своей радостью обязан и мечта сбылась, чтоб точно паруса леют ночью припев парни а вы действительно были музыкальной группой а потом все бросили вдруг неожиданно поинтересовался андрей павлович Братья Перес переглянулись, и Майкл ответил за двоих. Да. Однажды мы поняли, что это только хобби, а не дело всей жизни. А что? Люблю работать с профессионалами, ответил Андрей Павлович, и напряжение как рукой сняло. А я делала в этом году проект о пользе пения, вмешалась Рита. В общем, я все узнала, а Рита все записала, заявила Паулина, стараясь привлечь к себе внимание. И девочки стали выплескивать всю информацию, перебивая друг друга. Пение повышает иммунитет и позволяет не заболеть, исправляет осанку, избавляет от заикания, избавляет от страхов, вырабатывает гормоны счастья, эндорфины, поднимает настроение. Так обе резко замолчали. Четко и раздельно, даже не повысив голоса, сказал Андрей Павлович, и в помещении вдруг стало очень тихо и холодно. Какая песня вам подходит? спокойно спросил Майкл, усиленно делая вид, что ничего особенного не происходит. Обе, сходу решил руководитель. Одна будет встречать посетителей нашего лабиринта, а вторая провожать. Приносите завтра гитары. У меня есть хорошая видеокамера. Мы запишем вам клипы. Согласны? Хорошо. Доклеивайте сегодня лабиринт и свободны. Завтра Рита и Паулина покажут, что они сделали. И тут у Андрея Павловича в кармане зазвонил мобильный. Он посмотрел на экран и быстро вышел в коридор. Питер приложил палец к губам, попросив всех о молчании, подмигнул брату и очень тихо, пробравшись к двери, немного приоткрыл ее. Его удивило и развеселило то, как человек, только что холодным голосом отдававший приказы, вдруг кардинально изменился. Тембр голоса стал бархатным, он шутил, что-то рассказывал, даже жестикулировал, хотя его собеседник и не мог этого видеть. Питер так же тихо прикрыл дверь и подумал: "Неужели и я, когда влюбляюсь, становлюсь таким плюшевым мишкой? Надо будет с Майклом поговорить. Хотя это даже здорово".